когда Господень ангел встретил нас. На горе Чистилище, близилась ночь, и солнце клонилось к закату, готовясь ударить первыми лучами в те страны, где расположен Иерусалим. В этот час в Испании, где льется Эбро, небесный меридиан занят созвездием весов, и там полночь а над волнами ганга — полдень. Беате Мундо Корде воспевая, Звучнее, чем песни на земле звучны, Он выселся вне пламени у края. Беате Мундо Корде блаженны чистые сердцем. Святые души! Вы пройти должны укус огня, идите в жгучем зное и слушайте напев с той стороны. Он подал нам напутствие такое, и, слыша эту речь, я стал как тот, кто будет в недра погружен земное. Я, руки сжав и наклонясь вперед, смотрел в огонь, и в памяти ожили... Тела людей, которых пламя жжет. Тогда ко мне поэты обратили свой взгляд, Мой сын, переступи порог. — Здесь мука, но не смерть, — сказал Вергилий. Ты вспомни, вспомни. Если я помог тебе спуститься вглубь на Герионе, мнель не помочь, когда к нам ближе Бог? И знай что если б в этом жгучем лоне ты хоть тысячелетия провел, ты не был бы и наволос в уроне. И если б ты проверить предпочел, что я не обманул тебя немало, стань у огня и поднеси подол. Отбрось, отбрось все, что твой дух сковало, взгляни и шествуй смелою стопой. А я не шел, как совесть не вызывала. При виде черствой косности такой, он чуть смущенный молвил, «Сын, ведь это стена меж Беатриче и тобой». Как очи, угасавшие для света, на имя Физбы приоткрыл пирам под тутом, ставшим кровяного цвета, Так умягчен и больше не упрям, я взор к нему направил молчаливый, услышав имя, милая мечтам. Юноша Пирам, думая, что его возлюбленную Физбу растерзала львица, заколол себя мечом. На зов подоспевшей Физбы он в последний раз открыл глаза. Тутовое дерево, обрызганное кровью Пирама, налилось красным соком, и ягоды его почернели. А он, кивнув, сказал, «Ну как, ленивый? Чего мы ждем?» и улыбнулся мне, как мальчику, прельстившемуся сливой. И он передо мной исчез в огне, прося, чтоб стаций третьим шел до ныне, деливший нас в пути по крутизне. Ступив Я был бы рад остыть в пучине кипящего стекла, настолько злей, был непомерный зной посередине. Мой добрый вождь, чтобы я шел смелей, вел речь о Биатриче, повторяя, «Я словно вижу взор ее очей». Нас голос вел, сквозь пламя призывая, и, двигаясь туда, где он звенел, мы вышли там где есть тропа крутая он посреди такого света пел вените бенедикте патрис мей что яркости мой взгляд не одолел вените бенедикте и прочее, придите благословенные отца моего «Уходит солнце, скоро ночь. Быстрее!» «Идите в гору», — он потом сказал.